Глава одиннадцатая. «Да, Рюс, слушаю тебя». Код вышел в эфир, когда они выезжали с парковки перед офицератом на магистраль. Брайан по привычке врубил было сирену и мигалку, но потом отключил. Разгонять на дорогах было некого. «Что-то случилось с группой?» Тиберюс посмотрел на Шелору, и тот быстро подсказал. «Пять». «С пятой группой, что должна была зачистить склад радиотехники». Мы пытались посмотреть по камерам, они выключились до нападения. Их кто-то выключил, понимаешь? Дронов сбили, а сигнал с нагрудных заглушили. «Связываюсь с отделами, передаю информацию». Было слышно, как кот быстро щёлкает клавишами мышки. «Сколько вам ехать?» — спросил он, и сам же ответил на свой вопрос. «Вижу вас на карте примерно 10 минут. Разберёмся сейчас». «На связи!» — бросил Тибериус, и кот отключился. «Это группа Брукса». — напряжённо сказал Шелора. — Брукс А2. Двое парней у него а три, остальные А4 и А5. — Знаю, — выдохнул Тибериус. — Ещё бы он не знал своих же адаптантов. — И у них у каждого по отличному пулемёту, и не только. Кто, чёрт возьми, мог разорвать Брукса на части? — Уж точно не енот, — отозвался Крис. — А звонил не он. Голос не похож. — Он же кричал, — Виль покачал головой. Хрен разберёшь, может, и он. Чего толку гадать-то? Надо ехать и смотреть. Шелора крепче сжал ствол автомата. Молнии теперь полыхали не только в волосах. Они змеились по вискам и щекам Шелора, спускались на шею и избегали под воротник полевой формы. Тут снова ожил браслет. Как всегда, немногословный кот бросил лишь одну фразу. «Смотрите изображение с дронов». Шеллора немедленно вывел полученное видеосообщение на общий экран и поспешно закрыл рот рукой. Тибери узнал, что ему не показалось. Пресловутый треск был треском разрываемой одежды и плоти. Но все равно он был не готов увидеть своих людей, разорванными на части всего в нескольких километрах от города, вполне безопасного, как казалось до сих пор. Это не была запись со штатного дрона конвоя. Аппарат по-прежнему молчал, И Тибериус предполагал, что он был сбит и растерзан так же, как и люди. Кот послал к месту подачи сигнала о помощи один из так называемых регулярных дронов — аппаратов, посменно патрулирующих город. Чаще всего они летали в автономном режиме, иногда ими управляли координаторы. «Парни, я просканировал местность биолокатором. Живых нет в радиусе 500 метров». Тишину эфира нарушил Килиан, уже ставший бессменным координатором группы Тибериуса. «Пока едете, я туда ещё пташек подтяну. Видно, будет лучше. Но всё равно будьте начеко». «Почему нет записи в памяти секретаря?» — рявкнул Тибериус, не отвлекаясь на то, чтобы сдержать эмоции. «Его сбили первым». Ответ Килиана был незамедлительным и уверенным. «И его, и всю записывающую аппаратуру. Грубо говоря, прежде чем убить, они срывали камеры. Не спрашивай только как». «По всей видимости, форсаж на скорость». «Кто такие они?» — прорычал заднего ряда Крис. «Что там вообще произошло? Кто-нибудь может сказать?» «Записей нет». В другое время спокойный тон Киллиана взбесил бы Тибериуса, но сейчас он, наоборот, усмирял рвущие душу чувства. «Прибудете на место, снимите следы по всей форме. Будем разбираться». «Не раньше, чем мы заберем парней». — сказал Шелора. Давайте только без истерики. Киллиан холодно на него посмотрел. — Нам нужно найти убийцу, а потом будем плакать, стенать и хоронить. Только в таком порядке. Ясно? Жёсткие, почти жестокие слова отрезвили, как пощёчина. И не только Шеллору. Тиберюс почувствовал, что и сам после короткой вспышки ярости, поднявшейся внутри после подобной бестактности, стал мыслить, Четче. Чего и добивался Киллиан. «Что, все успокоились?» Киллиан обвёл их уже совсем другим взглядом, давая понять, что разделяет их горе и сопереживает ему. «Давайте работать, парни. Надо заснять на камеры каждый дюйм, найти каждую шерстинку и сделать слепок каждого отпечатка когтя. Работаем». О прошедшем форсаже ушелоры напоминали только стоящие торчком волосы. «Киллиан». «Прикроешь нам спины». «И не только я», — Киллиан чуть подвинул камеру, показывая полную комнату народа. «Весь координационный работает на ваш квадрат». «Шеф, две минуты надоест», — оповестил Брайан. Тибериус кивнул ему и стукнул по кнопке, убирающей перегородку внутри грузовика, отделяющую секцию начальства от остальных. По-хорошему, в этой секции следовало находиться только Тибериусу и лори но в итоге набивался весь элитный отряд. Благо, что он был небольшой. «Полная боевая готовность, парня, сказал он, обеспокоенно смотрящим на него адаптантом. «Надеваем всю защиту, что есть, берем все оружие и смотрим в оба». «А мы с разрывными берем?» — поинтересовался Виль, уже натягивая бронежилет. «Конечно. И боевые гранаты тоже не забудь», — за Тибериуса ему ответил Крис. Шелора, закончивший воевать за стежками бронированной каски, нырнул куда-то под сиденье и вытащил коробку зеленовато-бурыми металлическими бочонками размером с кулак школьника. На память пришла короткая, но емкая инструкция Барвенталя. Выдернул чеку, досчитал до трех, кинул во врагов и тут же прячься, если не хочешь, чтобы тебя кусками зашибло. Тибериус в сотый, а может, в тысячный раз вспомнил Шеллоро, лежащего на полу коридора спилодрома, Как из развороченного живота торчали ошмётки мяса в перемешку с обломками костей и обрывками внутренностей. Что-то тёмное, губчатое, оставшееся на роге носорога. Но биомонитор тогда упорно твердил, что жизнь ещё не покинула тело. Пульс Шеллоры то принимался заполошно чистить, то ослабевал до 20 ударов в минуту, но он всё равно был. Сегодня биомониторы всех, кто был в пятой группе, молчали. И впервые в жизни, стоя перед пока еще закрытой дверью грузовика, Тибериус чувствовал что-то похожее на страх. Не перед неведомым пока врагом, нет. Страх увидеть своих подчиненных мертвыми. Макс не знал, что сказать. Точнее, у него было несколько условно подходящих вариантов, но все они казались какими-то дежурными неуместными и попросту глупыми. Тибериус сидел в комнатенке, когда-то бывшей подсобкой, а сейчас — переделанной в комнату совещаний боевого отдела. Смотрел в стену и время от времени делал глоток воды прямо из большого графина, видимо, оставшегося с тех давних времен, когда пластика не было в ходу. И пока Макс топтался на месте, так и не зная, что сказать, Тибериус пинком выкатил из-под стола подкатной табурет, приглашая присесть. «Вы выяснили, кто это сделал?» — спросил Макс, когда не без труда устроился на не очень устойчивом предмете мебели. «Мы нашли шерсть», — ответил Тибериус как-то равнодушно. «Завтра Градески скажет, кто это был. А сегодня и знать не хочу». Выдохнул затем зло и рефлекторно стиснул пальцы. Горлышко графина в его руке лопнуло, как мыльный пузырь, с точно такой же легкостью. Осколки вонзились в руку, но через мгновение Тибериус просто тряхнул кистью, и они сыпались с совершенно здоровой кожи. Шерсть, а также кусаные раны на телах, вернее, их частях, потому что Тибериусу пришлось собирать своих подчинённых по кускам. Дерек предупреждал, что смотреть не стоит, но Макс всё равно изучил записи с камер дронов. С ускорением в 10 раз, но даже так он успел заметить слишком много. Шиллер занимается вскрытием. — сказал Макс. И он обещал, что на похоронах они все будут выглядеть при... Сказанное врачом слово «приемлемо» оказалось совершенно неподходящим. И сказать хорошо тоже не поворачивался язык. «Они будут выглядеть как надо». «А как надо?» Тиберюс поднял на него глаза. «Совершенно обычные, здоровые, блестящие». У любого другого они уже были бы красными и воспалёнными от бушующих внутри эмоций, которые Макс явственно видел во взгляде. «Черт!» Тибериус поставил локти прямо в осколки и вцепился пальцами в волосы. «Так, чтобы друзья и родные запомнили их спокойствие и умиротворённость, а не бесконечную боль», — мягко сказал Макс. «Смерть, как правило, неприглядна». Но мы можем дать человеку возможность проделать свой последний путь достойно. Тибериус на это не ответил и головы не поднял. И Макс весь похолодел, когда услышал глухое «Это я виноват». Позволил расслабиться. Он успел раньше, чем Тибериус ударил кулаком по осколкам стакана на столе. Схватил валявшуюся на столе папку, смахнул ею стекла на пол. Тибериус с грохотом обрушил кулак на ни в чем не повинный стол и на металлической поверхности появилась вмятина. И кто не в силах предусмотреть все вероятности? Даже аналитик А1, насколько мог, спокойно в данной обстановке сказал Макс. «Я должен был!» — практически прорычал Тибериус. «Так и ты сделал даже больше, чем мог!» — сухо ответил Макс, понимая, что сейчас проявление любой эмоции может привести к взрыву. «Тибериус, все твои подчиненные — боевые офицеры!» «Не просто адаптанты на тяжелых работах, они солдаты. И поступая на работу в офицерат, они принимают существующий риск». «Да какая разница?» Тиберюс определенно не желал сдаваться. «Принимают они риск или нет? Я этот риск недооценил. Посчитал, что это же Паома. Здесь все тихо, мирно, и дальше тоже так будет». «Недооценил». Мысленно Макс был не согласен с Тибериусом. Но появившееся за время без магии чутьё твердило ему, что сейчас нужно уступить. Дать выплеснуться горю, страху и чувству вины, помочь Тибериусу очистить душу, пока весь этот ужас ещё на поверхности, а не врос в мясо и кости. Но кот тоже недооценил. И градески с рузе А главное... Макс помолчал... Дождался, пока Тиберюс посмотрит ему в глаза, прежде чем продолжить. «Самое главное — недооценил я. Не предугадал, что животные дойдут до этой стадии, не просчитал сроки и сценарий развития событий. Какой из меня верховный маг, если я упустил настолько очевидную вещь?» Кажется, на этот раз слова были правильные. Тибериус долго молчал, но когда заговорил снова, его тон был сосредоточен и серьёзен. «У тебя есть предположение, кто это был?» «Самые основные. Кто-то пришлый?» «Нет, это точно местные. На этот счет у Макса не было сомнений. Он ещё не успел переговорить с Розе, Себом или Котом. Слишком мало было фактов, чтобы тратить драгоценное время на рассуждения и предположения». Для явившихся из Желкорния или Элдебареи они слишком хорошо ориентируются в окрестностях города. А главное, точно знали, на кого можно напасть, а на кого не стоит. Видимо, наблюдали за вами. Я не знаю, чья была шерсть. Теберюс потер подбородок, явно восстанавливая события в памяти. Там не было клоков, только отдельные шерстинки. И они ничем не пахли почти, просто животным но я сомневаюсь, что отличу таким образом собаку от кошки, например. Я никогда не нюхал их специально». «Вы с парнями молодцы, что сумели их найти». И это была не пустая похвала. В той ситуации с тем уровнем стресса Тибериус и остальные повели себя безупречно в профессиональном плане, собрав максимум улик. Среди нападавших однозначно был аналитик или адаптант с примесью аналитика. Они явно озаботились тем, чтобы не оставить следов. Сбили дроны наблюдения, уничтожили камеры и при этом ни разу не попали в кадр. Уверен насчет шерсти, они тоже были внимательны. «Мы нашли две шерстинки. Две гребаные шерстинки и гору мяса, что осталось от моих людей!» Тиберюс вдруг наклонил голову и обхватил ее ладонями. «Двенадцать человек, Макс!» прошептал с отчаянием. «Двенадцать!» Командир группы Эксел Брукс, адаптант А2, прослужил в офицерате 31 год. Трижды был представлен к наградам и однажды был оштрафован, потому что проспал построение. Макс говорил очень тихо. У него перед глазами на фото застыл улыбающийся рыжий великан, кудрявый и длинноволосый. Заместитель командира группы. Мустафа Ариси, адаптант А3. В офицерате 8 лет, но уже зарекомендовал себя как отличный стратег. Обожал футбол, хотя так и не смог запомнить правила. Память подкинула худое смуглое лицо Мустафы и его ноги в футбольных гетрах. Яков Стравинский. Он перечислил каждого из 12, и всё это время Тибериус сидел, не шелохнувшись. И только после того, как он умолк, горько сказал — Я должен был Бруксу-шоколадку. Мы поспорили, смогу ли я задержать дыхание на дольшее время, чем он. Я думал, что да, но ошибся. Моему организму кислород оказался куда нужнее, чем его. Макс не без труда выпрямился. В пояснице прочно поселилось неуютное чувство перенапряжения. Отрешенно подумал, что с табуретками им теперь придётся жить долго. Никто в своём уме не поедет в город за мебелью. И, кажется, надо присоединиться к Джоуку и Юмусу в их занятиях йогой, чтобы снимать усталость. Астравинский так и не отчитался за выданный пять лет назад комплект формы. Макс закрыл глаза. Думал, что лица парней исчезнут, поглощенные тьмой, но упрямый мозг не собирался так быстро менять полярность мыслей. Фотографии, отчеты, рапорты, воспоминания мелькали безудержной каруселью. «Их смерть придется пережить всем», — сказал Макс. «А тебе будет тяжелее всех. Ведь как командир ты должна заботиться тем, чтобы люди не впали в крайности, захлебнувшись или в страхе, или в жажде мести». А нет. В жажде мести мы не захлебнемся», — Тиберюс сжал кулаки. «Мы ею насладимся от и до». Если эти звери такие умные, то должны понимать, как наглядно действуют показательные казни. Макс вздохнул. Похоже, вместо того, чтобы загасить искру, он раздул пожар. Хреновый вышел из него прогнозист и психолог. «Отомстить надо», — слова мучительно не хотели подбираться. Вернее, на готове у Макса было слишком много подходящих вариантов ответа, но никак не получалось найти среди них тот самый, наилучший. Но не простым убийством наших за ваших. Это лишь уверит животных в том, что люди достойны смерти и всегда опаздывают с ответом. Тех, кто был сегодня на седьмом километре, надо найти и предать суду. Обрели разум, достаточный для группового нападения, значит и отвечать за свои поступки в состоянии. К счастью, горе всё-таки не застилало Тибериусу глаза полностью, и убеждать Макса в том, что лично разорвёт всех причастных на меховые подушки, он не стал. «Им зачем-то было нужно именно убить», — сказал он вместо этого с горечью. «Они собирались убить, и они это сделали. Хотели бы иного, нашли бы способ. Как тот, медведь на медицинском». Он запнулся и нахмурился. «Медведи», — сказал затем уже совсем другим тоном. «Это были медведи! Больше некому!» «С вероятностью больше 70% ты прав», — сопоставив факты, пришел к тому же выводу Макс. «И завтра у нас будет не только видовая принадлежность преступника, а его ДНК. Осталось убедить медведей сдать шерсть и дать себя идентифицировать». «Я как-то носорога убедил», — Тибериус хищно улыбнулся. «Уверен, для медведей даже существеннее аргументы найдутся. Я только хочу понять, зачем им понадобилось убивать нас? Это объявление войны?» «Ну, Шармидат в свое время тоже бучу заварил», — напомнил Макс давнюю историю. Потом его свои же собратья-бандиты к ответу и призвали. «Мы, мол, не давали добро на подобный беспредел» он процитировал слова одного из серых кардиналов Жилкорнеи. «Так и тут, возможно, это просто куча отшипенцев. Или еще большая вероятность, что эта демонстрация силы предназначена не людям. Как там говорят подчиненные Джоука, в зверином царстве семимильными шагами идет формирование общества. Вот зверушки доросли до появления каст, классов и социальных слоев». И «Еще немного, и станем свидетелями первичного накопления капиталов, когда закончатся товары для простого обмена единицы на единицу и появится понятие цена, стоимость, спрос и предложение». «Нет, Макс», — Тиберюс немного подумал, а потом покачал головой. «Эта демонстрация силы предназначалась именно нам. И думаю, скоро будут выдвинуты ультиматумы». Они не просто так это сделали, им что-то нужно. Тогда у нас совсем немного времени, чтобы подготовить свой ультиматум. Макс об этом ещё не думал, но теперь осознал неизбежность подобной меры. «И побольше гранат», — мрачно усмехнулся Тибериус. А затем вздохнул, потёр лоб и вдруг сказал. «Мэйши передали тебе апельсин. Всего на один расщедрились». «Но там у нас такие джунгли, ты бы видел». «Джунгли?» — переспросил Макс и стрелогой тревогой посмотрел на Тибериуса. «Не мог ли стресс сказаться на когнитивных функциях?» «Точно джунгли. Не пустыня?» «Над твоим садом взяли шефство. Но я не уверен, что его можно теперь считать твоим». Тибериус усмехнулся и активировал браслет. «Майор, покажи запись моей вылазки домой». Вот эту запись Макс ждал с куда большим интересом. И, когда развернулся голый экран, не стал трогать регулятор скорости воспроизведения. «Это что-то невероятное», — признался он, досмотрев до конца, а потом уставился на Тибериуса. «Черенки где?» — спросил, готовый сорваться с места и бежать к стоянке, если они остались в кабине грузовика. «Я забросил в оранжерею». «Тибериус, даже убитый горем, не забыл о своей работе. Там обещали, что все сделают как надо. Я все равно прослежу», — решил Макс, подумав о том, что результатов, достигнутых мышами, у людей добиться вряд ли получится. И его садик и правда стал настоящими джунглями. «А с апельсином что? На кухню сдал?» «Нет», — Тибериус покаянно вздохнул. «Забыл. Не до того как-то было». Он с тоской глянул на Макса и предложил. «Сходим». «Забыл сдать или забыл в машине?» Уточнил Макс, подумав о том, что прогуляться было бы неплохо. «Если первое, то я, как верховный маг, накладываю вето на ваше решение, офицер Тибериус. Если второе, то пойдем». «Второе». Тибериус аккуратно отодвинул от себя стол, прежде чем встать. Макс мысленно усмехнулся. Тот был огромный и тяжелый. И в лабораторию зайдем. Может быть, уже готовы анализы, и будем знать наверняка, верна ли моя догадка. Насчет лаборатории Макс не питал особых надежд. Придавленные новости Рузе даже на порог их не пустят Скажет, чтобы ждали утра, как было оговорено ранее. Но вслух он ничего не сказал. Помог Тибериусу собрать осколки, Надел куртку от летней полевой адаптантской формы. На складах полигонов именно этой одежды оказалось больше всего, так что ею обеспечивали и офицеров, независимо от разновидности магии и ранга, и гражданских. А почему апельсин дали всего один? Спросил, вспомнив, что апельсиновое дерево не попало в отчет майора. Его заслоняли другие растения. «Плоды отпадают, что ли?» «Надо было мышам показать канистру с удобрениями. Ну, с теми, особо вонючими». «Нет, просто пожадничали», — хмыкнул Тибериус. «Но их можно понять. Что им там есть-то в заблокированном здании? Знал бы, семена какие-то захватил бы. Пшеницу или овёс». у унасёкся и рассмеялся. «Ну да, овса им нести. На чердак конюшни». «А неплохо они плохо не устроились, я смотрю», — заметил Макс. «Но за испорченные книги я с них при встрече спрошу. Это варварство — сожрать мой пятитомник истории древних времён. Он, между прочим, был с автографом автора, и родители подарили мне его на восемнадцатилетие после успешно пройденного тестирования в Академии». «А я смотрю, и тебе чувство мести не чуждо, да?» — поддел его Тибериус, открывая дверь. «Идём» пока наш апельсин не забрал кто-нибудь не в меру умный. Тут ведь тоже наверняка есть мыши. Это уже будет расцениваться как диверсия, — рассмеялся Макс и первым шагнул в темноту коридора.